Глава 6 Ориентир. Соклановцы были в полном восторге от масштабируемых предметов и качественного оружия. Большинство из них и мечтать не могли о такой экипировке из-за их совершенно фантастической стоимости. На текущий момент в крепости находилось 12 игроков, но мы можем экипировать и целую армию. Ани разрешила клану Возрождения забрать из хранилищ Эндрайза около четверти хранящихся там предметов, а это очень много. Долго радоваться обновкам народу не дала Риана, приказав отправляться в поле и отслеживать обстановку вокруг крепости. Несколько бойцов выдвинулись в Астарт. Они соберут первичные данные об обстановке в городе и доложат, когда мы будем на подходе. «Фиала послушала меня лишь отчасти», переквалифицировалась в боевого мага тьмы, но все же сохранив редкую и такую нужную клану профессию. Система предложила девушке вместо изученных заклинаний эквивалентные по силе и редкости аналоги из школы магии тьмы, и она упорно отрабатывала плетение новых для себя формул. Ну а я потратил время на крафт, параллельно продумывая в мельчайших деталях наши дальнейшие действия. Постепенно, шаг за шагом, вырисовывался четкий план, который начал зарождаться еще в сердце мира, когда я изучил системное описание внеуровневых ресурсов. Саула многое успел рассказать нам об этой уникальной локации, но самыми ценными оказались сведения о предполагаемом районе расположения точки силы, способной питать энергией великий Мелорн. Как оказалось, таких точек всего четыре — количеству лучей выходящих из магического ядра планеты одна из них занята великим древом светлых вторая была уничтожена и для восстановления нужно очень много времени когда-нибудь вместо болот вновь вырастет могучий лес, но произойдет это еще не скоро восстановленный нами луч наберет силу лишь спустя несколько веков и нет ни единого шанса что ростокмэллоона выживет в таких неблагоприятных условиях. Но остаются еще две точки силы, энергии, в которых достаточно, чтобы поддерживать жизнь в таком уникальном растении, как великий Мелорн. Самое неприятное, что отправленные на поиски подчиненные Кассионеля не смогут обнаружить такое место силы. Я уже сообщил об этом верховному жрецу и даже сумел связаться с одним из поисковиков, который обещал оповестить о сворачивании миссии всех остальных. Из-за большой глубины почувствовать точку силы сможет только семя Меллорна, а это значит, что поиски придется вести мне. Но без ориентиров можно скитаться годами и не добиться результата, ведь для пробуждения семени нужно находиться в определенном радиусе. Вряд ли светлые дадут мне столько времени. Но благодаря предоставленным Саулой данным я знаю, где нужно искать. Главное, чтобы мне никто не помешал а для этого нужно привлечь внимание лидеров объединения к другой точке на политической карте. Саула поведала, что изначально на Асдаре был всего один материк, который кольцеобразно опоясывал планету в районах экватора. Ширина материка в разных участках планеты варьировала в довольно большом диапазоне. Где-то она достигала и нескольких тысяч километров, а на другом участке сужалась до жалких пятидесяти километров. Такие перемычки местные называли струнами, и всего их на Асдаре было 4. То есть раньше существовало четыре почти изолированных друг от друга сегмента, что натолкнуло меня на мысль о изначально большем количестве фракций. Ну да ладно, это все сейчас уже не важно. Боги посадили великие древа в противоположных точках планеты, то есть между изначальными стартовыми локациями темных и светлых С каждой стороны располагались либо нейтральные, либо принадлежащие другим фракциям зоны. Почему великих деревьев было всего два неизвестно? Возможно, что раньше их даже было четыре. Но память смертных НПС коротка. А игроки на Асдаре долго не задерживались, поэтому данные о тех временах может предоставить только система, а она не спешит без нужды делиться информацией. Так или иначе, На момент начала войны каждая из фракций занимала по две зоны, которые были поделены на множество более мелких королевств. А когда темные поняли, что их уничтожает поодиночке, с двух сторон ставшее вдруг монолитным объединение света под контролем у королевства Вудстоун и близлежащих более мелких королевств, осталось меньше одной полноценной зоны. И ни одной струны, на которой можно было организовать хоть сколь-нибудь приличное сопротивление – воспользовавшись узостью этой перемычки. Свой вояж в окрестности Санфлейма я совершил при помощи блуждающего портала, а обратно нас ани Аней перебросила Дриада. Так что я не мог знать о существовании этих перемычек, да и вообще разных зон. Но после рассказа Саула мне стало ясно, где искать подходящее место. Осталось лишь определиться, в какой зоне будет легче оборонять молодой Меллорн, ведь какую не выбери – а соседней окажется столичной, что опасно. Но другого выхода все равно нет. Отыскать подсказанный Саулой ориентир будет нетрудно. В гильдии картографов я приобрел очень дорогую магическую карту объединения, а соседние со столичной зоны исследованы достаточно хорошо, хотя и смертельно опасных белых пятен, куда не сунется ни один даже самый отмороженный исследователь на ней хватает. Именно для этого мне и нужно отвлечь регулярную армию объединения и основной состав топовых кланов. Для этого мы и планировали, опираясь на данные Рианы, организовать бунт в Астарте. Нам придется пойти на уступки и предоставить Галифу затребованное, в разумных пределах, конечно. Понимаю ли я, что большинство тех, кто сейчас находится в городе, погибнут, не в силах ничего противопоставить мощи фракции света? О да но у меня есть план, как обмануть Сайфоса. И я расскажу о нем только тому, кто пожелает присоединиться к Альянсу Приближенных и дать соответствующую клятву. Маргула я решил оставить возле крепости. Без Абсолюта дракон очень быстро попадется на глаза светлым и выдаст наше местоположение раньше времени, чего мне не хочется. Обиженного мрака, которого я наконец выпустил из Амулета, тоже решил с собой пока не брать. Пусть повзрослевшая химера побудет в родных местах и поохотится на падальщиков. Благодаря системным условностям я смогу в любой момент отозвать пэта амулет, а через положенное время призвать его возле себя. Не забыл я и о плененных игроках, что по-прежнему пребывают в состоянии сходном с комой. Мне неизвестно, какой пост в иерархии клана АСС занимал светлый маг он, но пока этот игрок нейтрализован, он является идеальным кандидатом для маскировочного образа. Путешествовать по объединению света под этой маской будет комфортно, а принадлежность к топовому клану и высокий уровень позволят спокойно носить свою дорогую экипировку, не привлекая лишнего внимания. Поэтому, срезав у игрока несколько прядей волос, убрал их в инвентарь и оставил все как есть. Жаль, что я не могу получить доступ к памяти алеона «Можно проколоться при встрече с его знакомыми, но я не собираюсь заходить в большие города, что минимизирует такую вероятность». В Астарт пожелали отправиться все, включая новоиспеченную магессу тьмы Фиалу, что еще сильнее выбесило Риану, которая не взлюбила девчонку с первой же секунды. Но ей придется смириться. Эльфийка теперь в клане и не сможет его покинуть, даже если захочет. Двигались по хорошо известному маршруту, который к тому же заранее пробили разведчики, так что до границы болот добрались без приключений. Внимание! Вы выполнили шаг 3 классовой эпической цепочки заданий «Возрождение темных эльфов». Награда плюс 15 уровней. Внимание! Вы приступили к выполнению шага 5 классовой эпической цепочки заданий «Возрождение темных эльфов» вам необходимо отыскать удаленное от населенных районов место силы, где молодой росток королевского Меллорна будет в безопасности и не будет испытывать голода. Награда плюс 20 уровней. Отлично. Я опасался, что система выдаст очередное глобальное сообщение и спутает мои планы, но этого не произошло. В совокупности с полученными за уничтожение сотен высокоуровневых игроков и зачистку тоннелей уровнями. У меня накопилось 53 свободных очка обучения, и теперь мне хватит на все задумки. Но распределением займусь позже, в спокойной обстановке». Как и ожидалось, возродившиеся после нашего с Маргулом горяченького подарочка светлые устроили в Астарте знатный переполох. И мы поступили правильно, когда решили не медлить. Сейчас самое удобное время, чтобы возглавить восстание. Игроки и НПС, что проживают в городе, озлоблены, и если предложить им альтернативу, то многие пожелают присоединиться. Астарт – небольшой городок. Его население не превышает 10 тысяч НПС. Он располагается на удалении 20 километров от границы болот. Из-за близости с опасной локацией, откуда постоянно мигрируют сильные мобы, город окружает добротная каменная стена на которой постоянно несут дозор армейские НПС, не ниже 150-го левела. А вообще городок появился тут не случайно. Неподалеку располагается очень богатое месторождение железа, меди, даже серебро встречается. А в окружающих город-лесах произрастает множество самых разнообразных растений, включая весьма редкие и дорогие. Шахтой владеет объединение но к добыче ресурсов допускают и игроков на договорной основе. Месторождение богатое и в зависимости от уровня профессии дает хороший доход горнякам, даже несмотря на кабальный договор, согласно которому работник должен сдавать 75% добытой руды. Но зато можно не беспокоиться о безопасности. Специальный отряд НПС сопроводит от города и будет патрулировать тоннели, защищая работяг от агрессивных мобов. В связи с этим во старте квартируется усиленный армейский отряд. На всякий случай, чтобы никто не захотел присвоить имущество объединения. Но, как гласит народная армейская мудрость, личный состав должен всегда быть занят делом, иначе начнутся проблемы. Часть отряда охраняет шахту. Для этого рядом был построен небольшой форт. Остальные же патрулируют местность и уничтожают опасных монстров. Вот на такой патрульный отряд НПС мы чуть было не нарвались. Благо я подстраховался и отправил в небо теневого наблюдателя, который вовремя предупредил об опасности. «Стоп!» – скомандовал я. «Впереди большой отряд НПС. 50 бойцов, пятерка боевых магов, два целителя и один член Ордена Огнеликих. Идут цепочкой, прочесывают лес». «Еще полтора часа назад их здесь не было». Быстро связавшись с подчиненными, сообщил Риана. «Успеем обойти?» «Вряд ли такой отряд один», — немного подумав, ответил я. «Похоже, что старшим иерархам ордена очень не понравилось умирать в огне, и они отправили все имеющиеся резервы к границам болот, чтобы не дать нам спокойно ступить на земли объединения. Я подозреваю, что то же самое сейчас творится и в других, граничащих с гиблыми топами городках». «Прорываемся до точки входа в контрабандист Скиллаз?» — предложил Риана. «Вряд ли они оставят без внимания темного эльфа». «Нам пока нельзя осветиться», — покачал головой я. «Есть другое предложение». Уже через пять минут в сторону отряда Светлых двигались три игрока из клана АСС, которые тащили четверых пленников на смастеренный из подручных средств волокуша. Я успел модернизировать сокрытие сущности всем, кто находился в крепости. Так что адепт Ордена не сможет точно определить принадлежность к темной фракции. «Эй, боец! Ну-ка живо сюда! И прихвати с собой пяток помощников!» Не дожидаясь реакции встреченных на пути НПС, первым заговорил я. Вот и первая реальная проверка Хамелеона. Мой план был довольно прост. Я, Сая и Саул принимаем образы игроков из клана АСС, волосы которых дроу добыли еще на поляне а Анилаэль, Риана, Фиала и Берок имитируют потерю сознания. Соответствующую надпись в интерфейсе можно обеспечить при помощи сокрытия сущностей. Народ переодевается в простенькую экипировку и отдыхает, пока мы тащим их на волокуше Вскрыть нашу маскировку обычным НПС нереально. НПС, к которому я обращался, опешил, не понимая, что ему делать. То ли бежать за начальником, то ли помогать дружественному игроку. «Ты чего встал, как вкопанный?» — продолжил давить я. «Говорю мухой, метнись за подмогой. Мы уже замучились тащить этих четверых, особенно бугая. Да и сообщи старшему, что мы поймали подозрительных игроков. Скорее всего, темных. Нужен обряд». Шестеренки в его голове провернулись. Боец сообразил, что ему ничего не надо решать самому, и достаточно всего лишь передать эту головную боль вышестоящему начальству. Он умчался назад а я услышал голос Рианы. «Они под бафом истинное зрение десятого уровня», сообщила девушка. «Хорошо, что не стали пользоваться покровом тьмы». Если честно, я ожидал чего-то подобного. От старших иерархов можно ожидать чего угодно. Я решил принять облик Леона и заготовил правдивую легенду на тот случай, если о его исчезновении стало известно. «Пока меня не было в крепости», С игрока сняли всю экипировку, которую я прихватил с собой, именно на такой случай. Надо признаться, я был удивлен, что ее не продали. Ведь стоит магическое снаряжение немало, а Олеон явно не бедствовал. Тут надо поблагодарить предусмотрительность Рианы, которая решила оставить хорошие предметы, многие из которых были с эффектом масштабирования для будущих магов клана. Взмыленный сержант примчался минут через пять, И ходу начал орать, мол, кто такие чего тут делаем. Пришлось заткнуть его и ждать более адекватное начальство. А в том, что сержант послал весточку о встреченных игроках адепту ордена, я не сомневался. Напыщенный НПС в черной с красным мантии в сопровождении трех боевых магов подтянулся еще минут через пять, когда я уже был готов вырубить нахального сержанта, который требовал отдать ему пленников. «Что тут происходит?» — тихо спросил младший адепт, которого система идентифицировала как Вергилия. «Поймали странных игроков, господин младший адепт!» — тут же залебезил сержант. «Утверждая, что поймали на болоте четырех темных!» «Ты охренел, сержант!» — возмутился я. «Никто нас не ловил! Мы тащим это мясо уже километров тридцать! И сами вышли к патрулю!» «Это так?» — сержант Рикс также тихо уточнил Вергилий. «Да, господин, не точно выразился», — буркнул сержант и злобно зыркнул в мою сторону. «Алеон, мне кажется, я где-то слышал это имя», — задумчивым тоном проговорил Вергилий, никому конкретно не обращаясь. «В комментаторе Астарта он числится пропавшим без вести», тут же начал говорить один из боевых магов, что сопровождал Вергилия, и я мысленно выругался. Он отметился по прибытии в местном отделении гильдии магов и ушел в поиск на болото, но из него так и не вернулся. «Ну и где же вы были все это время, уважаемый Олеон?» С подозрительным прищуром спросил Вергилий. «Да в плену у этих уродов и был!» Неприлично выругавшись ответил я для лучшего эффекта, еще и пнул тело Бирога. «Мы с Воразком давно выслеживали эту...» Тычок в сторону Рианы. Но не ожидали, что их будет так много. Если бы в родном клане не подняли тревогу и не отправили высокоуровневых друзей, кивок в сторону замаскированных Саи и Саула, страдать бы мне там еще несколько месяцев. Воразг тоже числится пропавшим без вести. Тут же подтвердил тот же маг. «Что вам известно о судьбе вашего друга?» Продолжил допрос Вергилий. «Ничего. Состроив скорбную мину, ответил я. «Дружок этой!» — вновь кивок в сторону Рианы. «Куда-то уволок Воразка еще в самом начале, и больше я его не видел. Допрашивать сам не рискнул, не та специализация, вот и тащим вас старт. За четверых темных нам неплохо заплатят. Хватит на компенсацию морального ущерба». «Мы их забираем», — заявил Вергилий после небольшой паузы. «Вам будет выплачено все причитающееся». «Э, нет, так дела не делаются». Тут же взбрыкнул я. Мы дотащим их до комендатуры и только тогда выпустим из поля зрения. Друзья рассказали, что тут происходит и кого ловит орден. За королеву тьмы дают столько, что трудно даже представить, а у нас аж две темные эльфики. По законам объединения это наша законная добыча, и даже члены ордена не вправе оспорить это право. Будь по-твоему, не стал спорить Вергилий. Мы составим вам компанию. Давно пора смениться. Уже сутки на ногах, — соврал младший адепт. Да без проблем, — улыбнулся я. Выделите пяток бойцов в помощь. Сами справимся, — улыбнулся в ответ Вергилий. Странно, что у ловца не изучена левитация. Зачем занимать дефицитный слот таким простым заклинанием, когда можно использовать свитки Не обратив внимания на подозрительный прищур хромовника, отмахнулся я. Но эти черти прошлись по моему инвентарю и вытащили все самое простое. А силенок снять экипировку у них так и не хватило. Вергирий немного расслабился, и, коротко кивнув сопровождающим его магом, сделал приглашающий жест рукой, направленный в сторону Астарта. Мол, не желаете ли присоединиться к прогулке? Проследив, как НПС небрежным жестом сплел простенькую магическую формулу, а наша волокуша поднялась в воздух вместе со всеми соклановцами и поплыла вперед, я коротко кивнул Вергилию и пристроился рядом. Все это время я отслеживал эмоции НПС и знал, что храмовника удовлетворили мои ответы. Когда он расслабился, я активировал умение силы тьмы, которое повысил до пятого уровня. Мне нужно узнать, что происходит. И для этого я не пожалел перка, который увеличил шанс получить доступ к мыслям врага до ста процентов, и уменьшил расход маны на использование. Как таковым, чтением мыслей испытанное чувство назвать было трудно. Я не слышал голос Вергилия. В голове просто начала появляться информация, не принадлежащая мне, как воспоминание. Например, храмовник не верил, что плененные эльфийки-оборванки могут оказаться кем-то важным, и встреча с нами для Вергилия – Это лишь повод, чтобы вернуться в город, в свой уютный дом, где сухо и много хорошего вина. Ему неохота бессмысленно рыскать по лесам в бесполезных поисках, потому что и идиоту понятно, что после совершенного королева тьмы и предвестник перемен залягут на дно. Эти болваны, старшие и иерархи, слишком много о себе возомнили, и хорошо, что нашелся тот, кто спустил их с небес на землю. Вот порыв их ярости схлынет, и можно будет и дальше спокойно жить в свое удовольствие. Энергия и умения жрало очень много. Так что поток входящей информации быстро иссяк, но мне удалось выяснить главное. В Астарте возродились всего один старший иерарх и около полусотни игроков, и сейчас городом управляет как раз иерарх, и он в гневе выгнал в леса почти всех бойцов. Идеальное время для переворота. Пленить четверых вражеских магов, которые не ожидали атаки, удалось довольно просто. Я не стал менять хорошо зарекомендовавшую себя тактику и приказал Дроу усыпить врага специально синтезированным токсином, который я изготовил на основе модифицированной разновидности болотной лозы. Благодаря воде из сердца мира, токсин мог мгновенно выключить сознание врага на срок до 30 секунд, в зависимости от сопротивления ядом За это время я вырастил из отростка полноценное растение, которое оплело тела магов и будет поддерживать нужную концентрацию токсинов крови. Маги не успели даже дернуться. Настолько стремительными были движения дроу. А уже через несколько минут их тела были надежно прикреплены к верхушкам соседних деревьев, куда я приказал доставить плененных врагов болотной лазе чтобы на них случайно не наткнулись другие светлые. Очень скоро все это будет уже неважно, но сейчас главное, не привлекая внимания, поговорить с Галифом. «Хватит кататься, Бирог. Веди к секретному тоннелю, у нас мало времени. Младшие адепты не пропадают просто так. Их скоро хватится». «На всякий случай, я припас по пряде волос от каждого. Пригодятся для хамелеона». Ведь образ даже младшего адепта может открыть множество дверей. Вряд ли я рискну с его помощью проникнуть в светлые храмы. Черт их знает, этих фанатиков. Может, они знают, где должен находиться тот или иной адепт. И появление Вергилия вдали от места службы вызовет подозрение. Но отмазаться от обычных НПС образ храмовника точно поможет. Тем более, что Саул по классу вор, и у меня теперь есть черно-красная мантия Ордена». Расположение входа в тоннель знали лишь доверенные галифу темные, а внутри всегда дежурил охранник, готовый в любую секунду активировать артефакт и завалить проход, если в тоннеле проникнут светлые. В связи с этим нам пришлось принять свой естественный облик и лишь тогда входить в хорошо замаскированный лаз, который постепенно переходил в ступеньки, а потом и достаточно просторный тоннель, облицованный каменными блоками. метров через сто Мы столкнулись с троллем-охранником, который, бросив на нас хмурый взгляд, ограничился лишь одной фразой. «Никуда не сворачивайте. Галлив давно вас ждет». Нам пришлось преодолеть не меньше пары километров, прежде чем показались ступеньки, которые привели нас в шикарно обставленную комнату, где на небольшом троне развалился толстый гоблин, одетый в дорогой костюм с золотой вышивкой. По периметру комнаты имелось множество отверстий, за которыми притаились охранники. Галиф обвел всех сканирующим взглядом, особенно выделив Анилаэль и заговорил масляным голосом. «Приветствую королеву тьмы в моем скромном доме. Позвольте выразить вам свои глубочайшие и искренние... Давай ближе к делу», — перебила его Ани властным голосом. «Чего ты хочешь?» «Я хочу стать главой Лиги наемников», «И получить гарантии своей неприкосновенности», — заявил наглый гоблин. «Что же, что-то такое я и предполагал. С этим можно работать».